Подготовка длилась полтора месяца. Всего четыре упражнения: преодоление колючей проволоки, проход через минные заграждения, бросок через забор, штурм здания. Работали исключительно ночами. ППШ были в два раза тяжелее привычных автоматов, при стрельбе пламя выбивалось не только из среза ствола, но и из трех отверстий кожуха в стороны и вверх. Но к этому быстро привыкли, тем более что оружие оказалось довольно прикладистым и прицельным. Только не валяйте в песке, предупредил деревянка. Это Николаш сразу заклинит. Лейтенант вел хронометраж действий каждой боевой группы и однажды отозвал позвал в сторону. Мне кажется, Киреев не воспринимает тебя как командира. Это так? А Волфки вновь. Они со Шмелевым держали шишку во взводе. Я для них был сологой. Теперь Шмеля нет, а меня поставили на группу. Ему обидно, вот и пытается показать самостоятельность. Короче, так. Взгляд деревянка был холодным и жестким. Киря сочкуют на проволоке и заборе. Из-за него результат у вас на три секунды ниже, чем в других группах. Значит, они пройдут, а вас, похватившись, начнут мочить из всех стволов. И ребятам наплевать, кем он тебя считает. Ты командиру без пяти минут ординанец. Заставь его это понять. Легко сказать, заставь. Вольф почесал затылок. Все полтора месяца особая рота жила в палатках, разбитых на пустыре за тропой разведчика. Сюда привозили пищу, отсюда строем водили в баню после ночных занятий, когда вся бригада смотрела мятые казарменные сны. Связаться с со Софьей Васильевной не было никакой возможности, но Вольф постоянно думал о ней и мечтал увидеть хотя бы на расстоянии. Такая возможность предоставилась 1 мая. Особую роту вывели на традиционный парад Когда их коробка чеканила шаг перед невысокой трибуной, Вольф неожиданно увидел среди унылой маскировочной ткани командирских мундиров живое красное пятно. Софья Васильевна стояла между генерал-майором Раскатовым и его боевым заместителем полковником Чучкановым. Но если те с каменными лицами прижимали ладони к козырькам фуражек, то женщина весело улыбалась и махала ладошкой. Вольфу хотелось думать, что ему Ночью после отработки проволоки и проходов Вольф объявил перекор. Исходила жаром раскаленная за день земля, со стороны поликона доносились беспорядочные очереди. Первый взвод отрабатывал штурм. Тяжело дышали бойцы, почти все курили. "Слышь, я не понял, а чего эта баба на трибуне делала?" неожиданно спросил Киря. "Она ж переводчица!» Пояснил лисёнок, никогда не вникающий в суть вещей и слепо верящий объяснениям. чего переводить-то? хохотнул Киря. Знаешь песню, переводим мы любовь с итальянского. Хватит скалиться, лучше норматив выполняй, взревел Вольф. Перекур закончен, на стену вперед марш. Только сели, И кому то ты про норматив намекаешь? как обычно огрызнулся Киря. Не ты, командиру. Вольф прыгнул вперед и с размаха ударил того в скулу. Ребят, под пулеметы подставить хочешь? Киря опрокинулся на спину, но тут же упруго вскочил. Ах так. Он рванулся к Вольфу, но Сир шпнул его ногою в бок и вновь бросил на землю. Лежать. Из-за твоих выпендрёжей умирать никто не хочет. Точно. Хватит, Киря. Волк командир и нормальный командир. Бросаете ж штучки уже не пытаясь подняться, Кири обвел взглядом угрожающе окруживших его солдат. Ладно, вы чего? Да я любого на стенке обставлю. В тот же день группа ушла результат на 4 секунды. Молодец, все сделал красиво, сказал деревянка и хлопнул Вольфа по плечу.